Глава 12. Фургон, в котором мы ехали, явно был непростым, так как мы двигались намного быстрее, чем 100 километров в час. Как я и думал, наш путь вел в горы, которых мы достигли всего за почти три часа пути. Возможно, могли бы и быстрее, но нам необходимо было собрать ударную группу и дождаться более убойного оружия, которое не было предусмотрено изначально, благо его доставили сразу по пути, они отправили за нами из Екатеринбурга. Просто в какой-то момент к нам присоединилась еще одна машина со знаками службы. В какой-то момент дорога кончилась, и дух ищейка стал настойчиво показывать, что нам надо двигаться дальше. «Похоже, дальше придется идти пешком», — произнес я после того, как убедился, что иного пути нет. «Нас и так кошка вела не по самому прямому маршруту, а ориентируясь на месте, где можно проехать на машине, и если она говорит, что дальше не проехать, значит так оно и есть». «Выгружаемся», — дала команду Стриженова, и сотрудники службы стали выбираться из своих машин и перепроверять комплекты оружия. Константин отправился к ним, чтобы посмотреть, что успели с собой захватить бойцы все же опыта у него в поимке демонов было побольше. Я тоже решил не откладывать дело на потом и переоделся в свой комплект брони, а то кто знает, как дело повернется. А мой костюм хоть и защищает от счастья от магии, но вот горит он так же хорошо, как и любая другая одежда. Роксана тоже зашла в фургон, где, скрывшись от лишних глаз, сняла иллюзию с одежды, Я оказалась в своей броне с двумя мечами на поясе. Я все стеснялась спросить, «Но своего песика вы тоже заставите идти с нами?» То соединяя, то разъединяя указательные пальцы, спросила Стриженова, всем видом изображая смущение от этого вопроса. «Не на руках же его нести?» — пожал я плечами. «Но как же он со столь маленькими лапками?» «Помните, я говорил, что демоны могут принимать облик, неотличимый от животных или людей?» Перебил я ее, поняв, куда клонит девушка. «А при чем здесь это?» Недоуменно посмотрела она на меня. Цербии, думаю, больше нет смысла скрываться», сказал я шпицу, который все это время пролежал в фургоне и вяло помахивал хвостом, слушая наш разговор. «Давно пора было», — ворчливо отозвался он. Надо было видеть, как сильно округлились глаза Стриженовой, когда она увидела, что пес заговорил. Тем временем он легко спрыгнул на землю и показательно потянулся, будто разминаясь. «Только попрошу без резких движений», — предупредил я девушку и на всякий случай встал рядом с ней, а то вдруг не послушается меня. Церби же в этот момент стал становиться все больше и начал изменяться, вновь становясь тем огромным треххвостым волком, что я видел в мире демонов. «Устроим охоту», — подмигнул он мне, но еще я увидел, как его забавляет реакция девушки, которая до этого опасалась, что маленький песик поцарапает свои лапки. «Посмотрел бы я на тот камень, который сможет этому демоническому псу поцарапать лапу?» «Это еще что за образина?» — удивленно воскликнул Константин, подходя к нам. «Твой очередной призыв?» «Сам ты абразина оскалился Церби. «Ну вот еще и говорящих стал использовать», — покачал головой куратов. «Вообще-то это Церби», — заговорщически громко прошептал я. «Твой шпиц?» — недоверчиво посмотрел мужчина сначала на меня, а потом на огромного волка, который ничем не походил на себя прежнего. «Неужели после всего увиденного это вызывает удивление?» Подойдя практически вплотную к нему, спросил демонический волк. «Одно дело, когда, — говорит демон гуманоидного вида, — а другое, — когда, — замелся Константин, — животное, пришел я ему на помощь. Ну, как я и говорил не так давно, демоны могут принимать облики других существ». Есть определенные ограничения, но в целом они подстраиваются под окружающие условия. Так вот почему ты привлек Хаткевича к работе в лаборатории, догадался мой напарник. Тот и я думал, почему они так сильно увлеклись изучением демонов, которых ты им призываешь. А разве он плохо помогает вашему отделу, хмыкнул я. Аркадий Андреевича как раз заинтересовал этот момент с переходом демонов в наш мир все же он больше увлечен городами-призраками, а тут нашлись кое-какие общие моменты. Надо было внимательнее читать отчеты, вздохнул Скуратов. «У тебя еще будет время, если, конечно, дракон не сожрет». Подойдя поближе, похлопал я его по плечу. «Утешать ты совершенно не умеешь», — проворчал Константин. «И ты, что ли, к войне готовишься?» — указал он на мой доспех. «Предпочитаю иметь защиту, а не полагаться только на магию», намекнул на его внешний вид. Скуратов, как всегда, был в плаще, только в соответствии со временем года, в укороченном и утепленном. «Не люблю носить то, что меня утяжелит», пожал плечами мужчина, закуривая очередную сигарету, так что я предпочел отойти на пару шагов назад. «Может, это и что-то элитное, но воняет оно уж слишком сильно». Цербия так и вовсе предпочел вместе с Роксаной отойти на несколько метров в сторону. С подготовкой было закончено спустя 10 минут, и мы отправились с нашей большой группой за недовольно машущей хвостом кошкой. Пускай дух имел не совсем материальный вид, но он пусть и в ослабленном виде ощущал холод, да и долгий забег не добавлял радости. Цена договора была за доставку до искомого демона, но никто не обговаривал сроки исполнения и сколько времени придется на это потратить. Еще одним интересным моментом оказалось то, что если Константин и Катя удивились треххвостому волку, то вот остальные бойцы службы, казалось, и вовсе не впечатлились этому. Скорее всего, дело было в том, что они не видели перехода от маленького милого шпица в эту огромную тушку. А так, думается, мне их хотя бы поверхностно ознакомили с моими возможностями, а то бы еще начали палить в мои призывы. Поскакать по гористой местности нам пришлось в течение часа, пока в итоге мы не вышли на склон то ли большого холма, то ли маленькой горы, всей испещренной пещерами. Дальше дух идти вперед отказывался, так как его дело было привести до места, а не выискивать демона с риском нарваться самому. По этой причине я отменил призыв и вернул кошку в ее мир. Надеюсь, в следующий раз Ищейка примет другой вид, а то что-то кошки начинают меня раздражать. «Они в одной из этих пещер, если, конечно, их еще не сожрали», сказал я Стриженовой после того, как закончил с этим. «Да их тут больше тридцати», как всегда недовольно проворчал Константин. «А ты не можешь использовать другого духа», который бы привел нас к нужному месту, нет, покачал я головой. Они не рискнут соваться в эту местность, так как сразу ощутят силу демона, которого мы ищем. Уж такое они понимают мгновенно. Значит, придется прочесывать весь склон в поисках демона. Вздохнула Катя. Я позволил людям заниматься своим делом, а сам подошел к Цербии и Роксани. Они в одной из этих пещер, если, конечно, их еще не сожрали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 Вздохнула Катя. «Я позволил людям заниматься своим делом, а сам подошел к церби Роксане». «Милорд, каковы наши действия?» По-деловому осведомилась Рокс, положив руку на рукоятку меча. «Выследить Дрейка и убить. По возможности спасти тех дурачков, что призвали его», — ответил я. «Лучше, конечно, чтобы хотя бы один из них остался в живых». Чтобы рассказать, кто же им помог создать столь выверенный до мелочей ритуал. На Дрейков я еще не охотился, довольно оскалился Церби. А мне казалось, ты больше предпочитаешь спать и жрать, хмыкнул я. Охота это одно из важнейших дел в жизни моей стаи, гордо подняв морду, произнес демонический волк. Тем более, еще никто из стаи не мог похвастаться тем, что завалил Дрейка. Слишком уж высоко летают эти твари. Уже встречался с ними? Видел издалека. Они предпочитают нападать тогда, когда добыча этого не ожидает и не любят сами становиться добычей. Так что изловить их сложно, тем более в одиночку это сделать вообще нереально. В таком случае сможешь его учуять? Решил уточнить я. «Когда подойдем ближе, и я смогу поймать его запах, то скажу», — мотнул головой Церби, подтверждая, что это ему вполне по силам. Я развернулся и пошел к сотрудникам службы, которые сейчас внимательно выслушивали вводную от Стриженовой. Люди были сосредоточены, и лишь порой кто-то из бойцов проверял свое оружие, да все ли сидит удобно, чтобы в решающий момент это не помешало действовать быстро. Такое я видел уже не раз, но, к сожалению, против демонов простое оружие не столь эффективно, как бы того хотелось, так что сегодня кто-то из них погибнет, и, судя по всему, каждый из них прекрасно это осознает и готов на это пойти. И где они таких самоотверженных берут? Собственно говоря, я дождался, когда девушка закончит свою воодушевляющую речь и подошел к ней. Цербис сможет обнаружить искомого демона по запаху», сказал я, явно задумавшийся над сменой планов Стриженовой и о новых водных. «Так что нам достаточно подобраться поближе». «Это сильно сократит нам время на поиски, спасибо», улыбнулась она мне. Мы уже было двинулись в сторону пещер, как в одной из них раздался громогласный рев, и в следующий миг из нее вырвался Дрейк, верхом на котором был человек». Причем этот наездник кричал, но то был не крик ужаса, а восторга. «Кто-то понимает, что происходит?» — обратился я к Константину и Кате. «Давайте сначала доберемся до пещеры, из которой он вылетел», — предложил Скуратов. Его поддержала Стриженова, и мы вместе с отрядом бойцов, которые косились в небо в ожидании возвращения твари, уже целенаправленно направились к пещере. «В ней мы оказались раньше, чем призванное ритуалом существо вернулось». «Мне же это не привиделось?» — шепотом спросил Константин, «когда мы наконец-то увидели, что находилось в пещере». «Если ты говоришь про четырех полупьяных студентов и летающих вокруг них огненных змеек, — начал отвечать я, — то мне видится то же самое. «Служба магической безопасности империи!» Вышла вперед Стриженова, грозно посмотрев на удивленных нашим появлением студентов. «Что здесь происходит?» «А что вы?» — начал говорить один из парней, но его вдруг разобрала икота, и он с трудом продолжил. «Тут делаете...» «Что мы тут делаем?» — воскликнула девушка, и тут же вокруг нее закружил ветер, а рядом с ней стало заметно холоднее. «Сейчас вы мне все расскажете!» — угрожающе произнесла она. Стриженова сделала несколько шагов вперед, и вместе с ней сдвинулся холод. После этого студенты и кружащие вокруг них летающие змеи ощутили на себе воздействие магии. И если мелкие демоны просто попытались спрятаться, то у четверки студентов такой возможности не было. Ощущение опасности заставило их стремительно трезветь, но вот ума, похоже, не добавило. «Что мы такого сделали, что вы на нас ополчились?» Поднялся со своего места другой парень и зло посмотрел на Катю. «Да вы хоть знаете, кто мой отец? Да он вас за нападение на нас!» «Мальчишка!» — кровожадно улыбнулась Стриженова. «Ты, наверное, плохо слушал, что я сказала. Мы из службы магической безопасности Империи, так что мы сейчас вас всех задержим, и нам за это ничего не будет. Наоборот, вас ждут большие неприятности». Почему? Искнула девушка, за которой спряталось несколько змей, и сейчас с опаской выглядывали из-за нее. «Использование черномагических ритуалов на территории Российской империи запрещено. Наказание за нарушение тюрьма или казнь», – продекламировала Катя. «Что выберем?» Обратилась она к парню, заговорившему с ней последним. «Мы», – начал он, – но, к сожалению, так и не смог ничего толком сказать. «Угроза с неба!» — прокричал кто-то из бойцов. Прозвучали команды, и сотрудники службы стали готовиться к обороне. Пока мы были в пещере и убедились, что внутри никакой опасности нет, бойцы занялись подготовкой для отражения нападения Дрейка. В том числе ими быстро было распаковано два стационарных минигана, которые закрепили на земле в разных точках, по всей видимости, чтобы демон не мог уничтожить и гнивые точки за один заход. «Первыми не стрелять!» — отрывисто бросила Стриженова, вылетая из пещеры. Вместе с ней переместился воздушный вихрь, в котором уже вовсю летали снежинки, и что-то подсказывает мне, что при желании они могут стать бритвенно-острыми. «Вот тебе и пурга!» — покачал головой Константин, помогая подняться девушкам, находящимся в полуобморочном состоянии, «Наведет шороху, а потом разгребай последствия пурга?» – переспросил я. Не то, чтобы я не хотел посмотреть на летящего сюда Дрейка или подготовиться к его появлению, но демоны вели себя слишком уж мирно, да и студенты были в порядке, пускай и несли на себе следы алкогольного отравления. Правда, Стриженова своей магией воздействовала на них не хуже, чем сильный опохмел, Вот только, судя по внешнему виду четверки, головы у них болели знатно. «Это ее позывной», — ответил Константин. «Вы в порядке?» «Что?» — сначала непонимающе посмотрела на него одна из девушек, но тут же опомнилась. «Простите, да, все хорошо. А это правда?» «Что именно?» «То, что произнесла эта женщина. Нас действительно ждет тюрьма?» — побледнев спросила она. «Мы тут как раз, чтобы во всем разобраться», — уклонился от прямого ответа Скуратов. Я же тем временем подошел к летающей огненной змейке, которая при более внимательном рассмотрении оказалась больше ящерицей, чем змеей. По крайней мере, форма головы и короткие передние лапы, задних у этого существа не было, больше походили на таковые у ящериц. Еще эти странные, похожие на стрекозиные крылья, — что безостановочно двигались, чтобы удержать демона в воздухе. Демон хоть меня и опасался, но не проявил агрессии, даже когда я оказался совсем близко к нему. Все это было слишком странным. Создавалось такое впечатление, что все они находятся под каким-то воздействием. «Не стрелять, я сказала», — раздался злой голос Стриженовой, и я решил выйти из пещеры, тем более оттуда слышался звук приземления чего-то тяжелого. Перед входом в пещеру была достаточно большая, практически ровная площадка, так что неудивительно, что Дрейк приземлился именно на нее. «Попрошу вас не кричать», — произнес светловолосый парень, что в данный момент исполнял роль наездника этого демона. «От резких шумов Калитин нервничает, и я не уверен, что смогу удержать его от проявления агрессии». «Руки на виду и без резких движений», уже более спокойно произнесла Катя, в то время как ее бойцы брали в окружение летающего ящера. «Я наблюдал за этим чуть в стороне от основных событий. Что скажешь, Церби?» «Это какой-то странный, Дрейк», — недоуменно произнес он. «Они обычно или сразу атакуют, либо улетают». А тут он покорно подчиняется приказам этого мальчишки. «Неужели нашелся еще один такой же, как и ты?» С сомнением посмотрел он на меня. «Нет», — покачал я головой. «Я уже успел проверить змей в пещере. На них нет никаких связей контракта, а значит, это что-то иное». «Возможно, он каким-то образом сумел их подчинить, милорд», — предположила Роксана. «Сейчас и посмотрим», — кивнул я. Пока мы говорили, наездник Дрейка осмотрелся по сторонам и спрыгнул в шеи ящера, подчиняясь Стриженовой. «Что с моими друзьями?» Настороженно спросил он, положив руку на лапу демона, будто собираясь его таким образом удержать на месте. Со стороны выглядит глупо, но в магическом зрении я видел, как импульс энергии ушел от руки парня в Дрейка, и тот после этого стал вести себя куда спокойнее. С учетом того, что говорил про этих тварей Церби, то для того, чтобы преодолеть их естественный инстинкт хищника, должно было потребоваться больше усилий. «Все же у демонов часто размер эквивалентен силе существа, а чем сильнее демон, тем сложнее его подчинить. Уж с этим я знаком на практике». «Они в порядке», — решил вмешаться я в разговор. Катя лишь скосила на меня недовольный взгляд, но вмешиваться не стала. Я подошел к участникам разговора в сопровождении Роксаны и Церби, так что неудивительно, что взгляд парня начал метаться между этими двумя, так как даже Рокс выделялась из числа сотрудников службы своей средневековой броней. «Насколько я могу верить вашим словам, почти справившись с удивлением попытался взять эмоции под контроль этот наездник, но было слишком очевидно, что он нервничает и не понимает, что сейчас происходит. Насколько можно верить в слово императора, даже не знаю», ухмыльнулся я. Уже должен был понять, что это не постановка, а действительно служба магической безопасности империи. Это из-за ритуала, верно догадался парень. Да, подтвердил я, черномагические ритуалы запрещены законами империи. Какие черномагические ритуалы? Я лишь вызвал своего магического фамильяра, непонимающе посмотрел на меня блондин. Фамильяра? В свою очередь я обратился к Кате, но та лишь пожала плечами. «Парень, меня зовут Максим Титов», — перебил меня студент. «Егор Шувалов». Решил представиться я в ответ. «Если с формальностями покончено, — смерил я его насмешливым взглядом, — то я продолжу. Максим, ты хоть понимаешь, что это не фамильяр?» «А кто же это тогда?» — слегка возмутился он, но под взглядом Стриженова и других бойцов, что так и не опустили свое оружие, несколько стушевался. «У вас я тоже вижу фамильяра, пускай и не такого, как мой», — с гордостью произнес студент. Вот чувствую, что он хотел произнести что-то вроде «величественный» или на худой конец «большой», но все же решил сдержаться. Это показал я на треххвостого волка, что сейчас, сидя рядом, практически был со мной одного роста. «Не фамильяр, а демон, как, впрочем, и твой колесин». Колетин механически поправил Титов. «И это дракон. Ты будешь сомневаться в словах князя?» — смерила его колючим взглядом Стриженова. «Князя?» — удивленно переспросил Максим. «Да-да, забыл добавить. Князь Шувалов. По совместительству темный призыватель». Картинно склонил голову я. И уж поверь, я легко могу понять, кто передо мной находится, фамильяр или демон, которого ты каким-то образом сумел подчинить себе. Но «Ну я же все сделал верно, — воскликнул парень, уставившись в землю. Получается, я не смог призвать фамильяра? Одновременно с тем, как студент стал терять контроль над своими эмоциями, его контроль над тварью стал ослабевать, и тот начал недовольно порыкивать на людей, стоящих слишком близко к нему. Постепенно инстинкты существа, привыкшего к постоянной охоте, начинали пересиливать воздействие Титова. А ну ну-ка, взял себя в руки, прикрикнул я на парня, чего тот даже слегка подскочил. В данный момент ты единственный, кто удерживает это существо от нападения на других. Так что лучше бы тебе возобновить свой контроль. Простите, пристыженно прошептал студент и тут же положил руку на лапу демона став приговаривать что-то успокаивающее. Слова в этом деле были вовсе не обязательным атрибутом, но почему-то блондин их использовал. И нельзя сказать, что у него не было результатов. Дрейк постепенно успокаивался и уже более равнодушно смотрел на сотрудников службы. «Я, получается, нарушил закон, призвав демона?» Смирившийся своей участью спросил Титов. У него были еще шансы, пока он находился в воздухе и не давал прицелиться бойцам. Но сейчас на земле, да еще и не на шее Дрейка, студент становился слишком легкой целью, чтобы в данный момент помыслить о попытке сопротивления. «Самым лучшим решением для тебя и твоих друзей в данной ситуации будет добровольное сотрудничество», ответила Катя, пока не давая команду расслабляться, Да и в ее руках я видел, как был подготовлен конструкт техники, который она готова была в любой момент бросить в морду демона. «Хорошо», – покорно согласился парень. «Я буду сотрудничать со службой магической безопасности. Мы просто хотели отметить Новый год». «Выходит, мы зря ехали сюда?» – спросил я у Константина, когда мы наконец-то вернулись обратно в Екатеринбург. Хорошо еще, что нам выделили для этого отдельную машину, а Стриженова осталось на месте разбираться, как транспортировать тушку Дрейка и всех тех огненных ящериц, которые кружили вокруг крупно проштрафившихся студентов. Я пытался объяснить Максиму, что Дрейк может уменьшаться до небольших размеров, но сколько тот не пытался воздействовать на своего фамильяра, результата все не было. Из-за этого в основном и возникла заминка. Позволять Титову возвращаться в город никто не собирался. «Лучше так, чем пытаться одолеть такую абразину, как это подобие дракона», — сделав глубокую затяжку, ответил Скуратов. «Сейчас была глубокая ночь, и мы только минут десять назад приехали в отель, что нам выделила служба. Так что разговаривали мы на общем балконе, Благо обилия постояльцев мы на этом этаже не наблюдали, а Константин дополнительно использовал воздушную технику, которая не давала выйти звуку дальше определенного радиуса. Возможно, последнее и было лишним, но так было спокойнее, да и мы можем затронуть темы, которые попадают под гриф секретности, потом еще объясняя, откуда среди населения сведения о проведении операции одного из отделов «Служба магической безопасности империи». «И как долго ты еще собирался скрывать, что у тебя есть прирученные демоны?» После минуты молчания спросил Константин. «Так меня никто об этом не спрашивал». Усмехнулся я, разведя руками. «Можешь считать это секретом рода, которым ты вдруг решил поделиться?» Скептически посмотрел на меня мужчина. «Все равно рано или поздно об этом бы вы узнали». Отмахнулся я, а после облокотился на перила балкона. Несмотря на холод, заснеженный город был по-своему красив, и я на несколько мгновений залюбовался этим. Тем более сейчас начинал падать снег и все погружалось в пелену метели, которая только начала зарождаться. А так, если действительно пришлось бы вести активные действия, то резкий переход с Сербии из одной формы в другую мог вызвать не совсем адекватную реакцию. Зачем с собой вообще таскать ручного демона? Призывы всегда требуют определенного времени, да и концентрации, которую в бою слишком легко нарушить. А тут Церби вполне в силах оттянуть все внимание на себя. Да и сильный он демон, чего уж отрицать. «Чего еще ты не рассказал?» — со вздохом спросил Константин, понимая, что это только часть правды. «Лучше расскажи о том, куда нас направят дальше, раз уж здесь вышла такая осечка. Пока иных распоряжений не поступало, хмуро ответил мужчина. Ну а догадки есть? Скорее всего, попросят задержаться и выяснить подробности произошедшего, пожал плечами Константин. Случай все же неординарный, а ты единственный демонолог в распоряжении службы, который имеет опыт с такими вещами. Я уже говорил, что я никакой не демонолог, раздраженно произнес я. Мы занимаемся разными вещами и подход к демонам разный. И вообще ты слышал, чтобы за последние столетия где-то появлялись демонологи? Египет, выдохнув облако дыма после глубокой затяжки, ответил Скуратов. Это иное, отмахнулся я. Тут больше жреческая магия, чем то, что используем мы. Настоящие демонологи по своей сути те же чернокнижники. А подобного рода магия запрещена везде. Официально запрещена, глубокомысленно вставил Константин. Я о чем-то не знаю. К нашему делу это не имеет отношения, не стал отвечать мой напарник. Вот и после такого ты меня спрашиваешь, какие тайны еще остались у меня, развел я руками. Ну, так поступил бы к нам на службу, и, возможно, получил бы нужный уровень допуска. Ухмыльнулся мужчина, стряхнув пепел который тут же унес порыв ветра. Ты уже знаешь мой ответ. Развернувшись, ответил я на это. Чувствую, что завтра нас выдернут с позоранку, так что самым правильным будет поспать. Надо же, как все неожиданно сложилось. А я уже думал, что потом буду рассказывать своим детям, как однажды победил дракона. Погоди-ка, каким еще детям? Вот что долгое бодрствование с людьми делает. Уже я о таких вещах стал думать. Определенно надо идти спать. Ввалившись в комнату, я по-быстрому принял душ и просто завалился в кровать. В какой-то миг мне показалось, что в комнате я не один, но мне слишком хотелось спать, чтобы обращать на это внимание. Да не чувствовал я ничего опасного, а значит, чтобы это ни было, с этим можно разобраться завтра. С такими мыслями я и уснул, наконец-то закончив этот слишком длинный первый день в новом году. «Не то, чтобы я раньше не просыпался в таком состоянии, но чувствовать, что твоя рука лежит на верхних 90 девушки, когда такого просто не может быть, несколько обескураживало. Я же вроде ложился спать один. Да и уже прошли те времена, когда я мог забыть, с кем именно ложился спать в постель, по крайней мере, это никогда не заканчивалось сразу сном. Милорд, не могли бы вы это делать чуть нежнее?» Попросила меня Роксана, и тут я мгновенно понял, что именно происходит. Вскочив с кровати, я удивленно посмотрел на Димонесу, которой тут точно вчера не было. Я бы точно заметил, что засыпал не один. Одно радует, и она, и я были хоть и с минимумом, но все же одежды, а значит, ничего такого не произошло. Правда, эта чертовка слишком мило и двусмысленно улыбалась, смотря на меня. «Как-то оказалось у меня», — строго спросил я. «Мне было непривычно на новом месте, и я решила прийти к вам». С готовностью стала отвечать девушка. Я лишь прилегла на секундочку, а дальше вы схватили меня. На этих словах она мило покраснела и приложила ладошку к губам. И прижали к себе. Поэтому я не смогла вернуться к себе. «И ведь никакого стеснения по этому поводу ты не испытываешь». Вздохнул я, понимая, что все, что Рокс только что произнесла, было чистой правдой. «Как я уже говорила, милорд», томно улыбнулась она, проведя рукой по своей груди, благо та была скрыта футболкой, которая, правда, предательски обрисовывала все контуры ее соблазнительного тела. «Если вы того пожелаете, то я могу каждую ночь оказываться в вашей постели». «Разумом я, конечно, все понимал, но против физиологии не попрешь. Эх, было бы это еще до моей женитьбы, то дело за малым бы не стало. А так, как-то неправильно это. У меня и так две жены, чтобы заводить еще и любовницу, тем более демонессу». «Я уже говорил, что этого не будет», — твердо произнес я. «А ваша реакция говорит об обратном», — указала она на место чуть ниже пояса. «Просто выйди». Указал я на дверь. Роксана еще раз посмотрела на меня и, плавно поднявшись с кровати, вышла из комнаты. Только после этого я смог спокойно выдохнуть. Когда-нибудь я точно сорвусь, и, похоже, эта чертовка только того и ждет. Холодный душ привел меня в норму, так что после него и доставленного прямо в номер завтрака, я вновь был собран и готов к дальнейшим действиям. Практически сразу после завтрака ко мне зашел Константин. Его предположения подтвердились, и в этот раз меня попросили не устранять угрозу демонов, а разобраться в ситуации и объяснить, почему призванные ритуалом демоны столь послушны. Про сам ритуал в службе было известно чуть больше. Как выявил допрос, схему ритуала Титов получил от одного из однокурсников, который увлекался темой древней магии. Парень оказался фанатом драконов, и, услышав об этом увлечении, Ему предложил помощь этот однокурсник, которого сейчас сотрудники службы пытались найти, но ни в месте его проживания ни у друзей его не было, а родители были обеспокоены его пропажей, так как этот студент в последнее время стал себя вести странно, но все до последнего времени списывалось на подготовку к сессии. Так что эта ниточка временно оборвалась, и им не оставалось ничего иного, как попытаться понять, почему демоны не стали бесчинствовать как в других городах, где сценарий проведения первого дня в новом году был куда кровавее. «Сомневаюсь, что я в этом чем-то помогу, но вы в любом случае платите оговоренную сумму», сказал я после того, как Скуратов мне рассказал про текущее состояние дел. именно поэтому тебя сейчас и привлекают к этой задаче. Неужели в остальных городах успешно справились с демонами?» Удивленно посмотрел я на него. «Часть удалось уничтожить, но некоторые сумели скрыться, устроив бойню», — хмуро ответил мужчина. «Нас могут перебросить в другой город в любой момент, но для этого надо найти демона». «Ваше право», — развел я руками. «Пускай я считал, что это нецелесообразно, но все же проще находиться в одном городе и провести время спокойно, чем перемещаться из одного места в другое и постоянно сражаться» тем более сумма за услуги уже была оговорена, и то, что мне предлагают заняться чем-то иным, пойдем навстречу нанимателю. Роксану Церби, как, впрочем, и меч, я решил на всякий случай взять с собой. Кто знает, как дела обернутся в дальнейшем, а заезжать за ними было бы лишней тратой времени. За нами отправили машину, так что спустя полчаса наша небольшая компания была в одном из зданий, принадлежащих службе, куда тайно ночью разместили пятерку студентов, умудрившихся на свою голову вызвать демонов. «Что у нас тут?» — спросил Скуратов, когда к нам вышла Катя. Стриженова хоть и держалась довольно бодро, но все равно выглядела уставшей. Скорее всего, она толком не спала этой ночью, занятая организацией доставки провинившихся и последующим допросом. Четверо из пяти полностью бесполезны. Вздохнув, принялась рассказывать Стриженова, пока мы спускались на нижние этажи. На пути нам встречались контрольные пункты с охраной, но благодаря девушке никто не смел нас остановить. Они лишь служили спонсорами мероприятия и помогли собрать необходимые для ритуала компоненты. Где они умудрились закупить столь крупные накопители? Поинтересовался я. Отец одной из девушек занимается перевозкой магических компонентов для магакаров. В том числе в их товарах числится накопители, которые девушка смогла приобрести по себестоимости. Богатые детишки, хмыкнул Константин. В итоге они собрали все необходимое, и Титов, благодаря полученным от однокурсника схемам, воссоздал ритуальный круг. Проигнорировала вставку с куратора Катя. Они были убеждены, что это будет просто магический фокус, а Титов все это делает для произведения эффекта. Решили поиграть в магов древности, не смог удержаться от улыбки я. «Что-то вроде», — кивнула девушка. Только сам Титов был убежден, что с помощью данного ритуала получит фамильяра-дракончика. Так что по своей сути они даже не подозревали, что делают черномагический ритуал. «А откуда они взяли кровь?» – спросил мой напарник. «Купили пакеты с кровью у одного из студентов с медицинского», – развела руками девушка. «С этим тоже сейчас разбираются». «Вот только откуда мысли о фамильяре возникли у Титова?» – задал я свой вопрос. «К этому моменту мы уже успели пройти несколько коридоров и приближались к двери, больше похожей на защищенный шлюз, чем на простой переход в другую комнату». «Я читал, что у европейских магов был период, когда это был один из признаков перехода из ученика в подмастерье, но сейчас это вроде не практикуется. А вы многое знаете, князь», — уважительно произнесла Стриженова. «Все так, но Титов с детства любил все, что связано с драконами, вот и все эти набрел на обсуждение не напрямую, но затрагивающую тему фамильяров. Потом ему удачно подвернулся однокурсник», который предложил свою помощь в этом деле. Получается, его использовали в темную? Да, подтвердило мое предположение девушка. Скорее всего, расчет был на то, что ритуал будет проведен либо с ошибками, либо участникам не хватит сил, чтобы контролировать демона, и тот во время разрушения уничтожит все следы. Это как раз и произошло в других городах, вставил свое слово Константин. Наши аналитики не исключают, что ритуалов проводилось больше, но не все из них были реализованы с необходимой точностью, так что мы получили только часть проблем. В итоге наш случай стал уникальным. Титова и его демона мы отделили от остальных, так как обнаружили, что без его присутствия рядом тот начинает вести себя агрессивнее, как впрочем и эти летающие змейки, которые, по всей видимости, находятся под контролем демона. Оставшуюся четверку разместили в другом месте и проводит их через допрос, чтобы выявить все подробности произошедшего. Девушка набрала комбинацию на цифровой панели рядом с дверью, и та после подтверждения с едва слышным щелчком открылась, давая нам доступ внутрь. Зайдя внутрь, я увидел не очередное офисное помещение, переделанное под нужды службы, а самый настоящий подземный ангар. Он занимал пространство в несколько сотен метров, но большая его часть была закрыта металлическими перегородками. Рядом с ними располагался прозрачный куб, в котором за столом сидел знакомый нам наездник. Светловолосый парень сидел на стуле и нервно постукивал костяшками пальцев по столу. С внешней стороны находилось несколько бойцов службы с автоматами в руках, но, по всей видимости, Титов нас не видел, и прозрачным его узилище было лишь с нашей стороны. «Предлагаю поговорить с Титовым напрямую», — предложила Катя. «Возможно, вам удастся узнать больше подробностей. К сожалению, допрос показывает, что он действительно ничего не знал, и во всей этой авантюре виноват его однокурсник». «Который слишком удачно исчез», — хмыкнул Константин. «Это наша единственная наводка», — пожала плечами девушка. «Хорошо, я поговорю с ним», кивнул я. «Церби, пойдешь со мной». Стриженова вновь набрала код на цифровой панели, и я наконец-то смог оказаться внутри, чтобы поговорить с Титовым. «Ну что же, приступим».